Снова выплыли годы из мрака И шумят, как ромашковый лук. Мне припомнилась нынче собака, Что была моей юности, друг. Нынче юность моя отшумела, Как подгнивший под окнами клен, Но припомнил я девушку в белом, Для которой был пёс-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, Но она мне, как песня, была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 Хочешь, пес, я тебя поцелую За пробуженный в сердце май Поцелую, прижмусь к тебе телом И как друга введу тебя в дом Да, мне нравилась девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом.